Рэд глубоко вздохнул и подумал с досады. «Почему другие так быстро засыпают?» Он почувствовал раздражение. «А, наплевать мне на все!» — решил он, услышав шелест пролетающего над головой снаряда. На этот раз снаряд шуршал, как ветви деревьев на зимнем ветру. Рэд вспомнил, как однажды торопливо шел по шоссе в вечерние сумерки. Это было где-то в районе шахтерских городков в восточной части Пенсильвании. Он наблюдал, как спешили домой в своих видавших виды, искалеченных фордиках шахтеры с накопившейся за день копотью и угольной пылью на лицах. Все, что он видел там, не походило на шахтерские поселки в Монтане, где он работал за несколько лет до этого, и тем не менее было в этой картине что-то одинаковое с тем. Ред шагал по шоссе, мечтая о доме, какой-то шахтер подвез его тогда в машине и даже угостил кружкой пива в шумном баре. Воспоминания о тех днях, о том, как он позднее уехал из этого городка на товарном поезде, вызвали у Реда приятное ощущение. В цепи серых скучных дней тех лет изредка бывали и светлые, радостные. Он глубоко вздохнул. Редко кому удается добиться того, о чем он мечтает, с грустью подумал Ред, и эта мысль усилила охватившее его чувство приятной грусти. Он закрыл лицо руками и начал дремать. Над ухом надоедливо жужжал москит, но Ред не шевелился, надеясь, что он улетит. Земля, на которой он лежал, казалась кишела насекомыми. Я привык к насекомым и не боюсь их, подумал Ред. Эта мысль почему-то вызвала у него улыбку. Начал накрапывать дождь, поэтому Ред прикрыл голову одеялом. Казалось, тело его по частям медленно погружается в сон. Голова перестала работать, однако какие-то клетки мозга еще чувствовали дрожь в уставших конечностях. Артиллерийский обстрел теперь уже не прекращался. Расположенный в полумиле от них пулемет тоже строчил непрерывно. Сквозь полусон Ред заметил, как вернувшийся Крофт расстелил одеяло и лег на него. Продолжал накрапывать дождь. Через некоторое время слух и сознание Реда перестали воспринимать артиллерийскую стрельбу. Но даже после погружения в полный сон Какие-то клетки мозга еще фиксировали происходящее вокруг, хотя Ред и не вспомнил об этом. Когда проснулся, засыпая, он слышал, как мимо них прошел взвод солдат, а солдаты еще одного подразделения потащили противотанковые пушки на другую сторону бивака. «Они собираются оборонять бивак от японцев. Сюда ведет хорошая дорога», — подумал Ред, засыпая окончательно. Его, вероятно, начинало лихорадить. Ред спал, пока не раздался громкий возглас. «Разведчики! Где разведчики?» Сон улетучился, но Ред не пошевельнулся под одеялом. Он почувствовал, как Крофт вскочил на ноги и крикнул. «Здесь! Мы здесь!» Ред сразу же понял, что через несколько минут придется куда-то идти, и тем не менее пытался еще плотнее закутаться в одеяло. Он чувствовал ломоту во всем теле и знал, что если встанет, почувствует себя еще хуже. «А ну, ребята, давайте, вставайте!» — крикнул Крофт. «Вставай, вставай, сейчас пойдем!» Ред стянул с лица одеяла. Все еще шел дождь, верхняя сторона одеяла была мокрой. «Положишь его в рюкзак, там все промокнет», — с досадой подумал он. Поднимаясь ред закашлялся и с отвращением сплюнул несколько раз на землю. во рту ощущался какой-то отвратительный привкус. лежавший рядом с ним галахер сел и разразился ругательствами. Проклятие никогда не дадут человеку выспаться. Что мы разве мало потрудились вчера вечером? Мы же герои иронически заметил ред. Он начал медленно складывать свое одеяло, одна сторона его была мокрая дождя другая покрыта прилипшей грязью. Укладываясь спать, Ред положил винтовку рядом с собой и прикрыл ее одеялом, но она все равно вся намокла. Проклятые эти джунгли и дожди! зло выругался он. Я уже забыл, когда был сухим. Быстрее, быстрее, довольно болтать, приказал Крофт. Лучи, засиявшие над горизонтом ракеты, осветили мрачные кусты и тускло засеребрились на мокрой темной одежде солдат. Ред заметил, что лицо Галахера покрыто грязью. Проведя рукой по своему лицу, он убедился, что оно нисколько не чище. «Ради Бога, отпустите меня домой! Я устал и хочу в постельку!» — запел шутливо плаксивым голосом Ред. «И меня тоже!» — присоединился к нему Галахер. Ракета погасла. Пока глаза не привыкли к темноте, никто ничего не видел. «А куда мы пойдем?» — поинтересовался Толлио. «В первую роту», — ответил Крофт. «Но участок, где ожидается атака японцев». «Везет же нашему взводу», — заметил Уилсон. «Хорошо еще, что мы покончили с проклятыми пушками. Я скорее пойду против танков с голыми руками, чем снова их тащить». Солдаты построились в колонну по одному и начали переход. Бивак первого батальона занимал очень небольшой участок, поэтому через каких-нибудь 30 секунд они уже миновали проход в проволочном заграждении и вышли на тропу, ведущую к позициям первой роты. В роли проводника во главе колонны шел Мартинес. Сонливое состояние у него быстро уступило место крайней настороженности. Видеть фактически он ничего не мог. Но им, казалось, руководило какое-то особое чувство разведчика, и он уверенно следовал по извилистой тропе. Он шел примерно в 30 ярдах впереди колонны и ничем не был связан с ней. Если на тропе или около нее оказалась бы засада японских солдат, он попал бы в нее первым. Тем не менее он не испытывал ни малейшего страха. Это чувство как бы испарилось с того момента, как он занял место ведущего.